Глава двадцать восьмая. Майонез. Пока мы с мисс Фауз ждали лифта, чтобы спуститься на первый этаж, она сказала, что лишь бы не пришел пятый номер. Не успел я ее спросить, почему, как прибыл именно пятый номер. Лифтером на нем служил престарелый маленький негр по имени Лаймен эндлис Ноулс. Ноулс был... Сумасшедший! Это сразу бросалось в глаза, потому что стоило ему удачно сострить, он хлопал себя по заду и кричал «Дас! Дас!» «Здорово, братья-антропоиды! Лилейный носик и нос рулем!» Приветствовал мисс Фауст и меня. «Дас! Дас! Первый этаж, пожалуйста!» Холодно бросил мисс Фауст. Но Улзу надо было только закрыть дверь и нажать кнопку, Но именно это он пока что делать не собирался, а может быть, и вообще не собирался. Один человек мне говорил, сказал старик, что здешние лифты это архитектура племени май, а я до сих пор и не знал. Я ему и говорю, кто же я тогда, майонес дас, дас. И пока он думал, что ответить, я его как стукну еще одним вопросом, а он как подскочит, башка у него, как начнет работать, дас, дас! «Нельзя ли нам спуститься, мистер Ноллс?» — попросила мисс Фауст. «Я его спрашиваю» продолжал Ноулс. — Тут у нас исследовательская лаборатория. Исследовать значит идти по следу, верно? Значит, они нашли какой-то след, а потом его потеряли. Вот им и надо исследовать. Что же они для такого дела выстроили целое домище с майонезовыми лифтами и набили его всякими психами? Чего они ищут? Какой след они исследуют? Кто тут чего потерял? Дас, Дас, очень интересно вздохнула мисс Фауст. А теперь можно нам спуститься? А мы только спускаться и можем, крикнул мистер Нолс. — Тут вверх, поняли? Попросить меня подняться, и я скажу: "Нет, даже для вас не могу". Дас, дас. Так давайте спустимся вниз, сказала мисс Фауст. Погодите сейчас. Этот джентльмен посетил доктора Хоникера? Да, сказал я. Вы его знали? Ближе нельзя. И знаете, что я сказал, когда он умер? Нет. Я сказал, доктор Хоникер не умер. Ну, он перешел в другое измерение. Тас, тас. Ноус нажал кнопку, и мы поехали вниз. А, детей Хоникера вы знали? Ребята, бешеные щенята, сказал он. Дас, дас.